Сперва, наконец-то, опять свежохонький труп, а потом натурально рыжая эта большая редкость, господа. Швендер вышел и вернулся с тремя мужчинами. Техники, два элегантно одетых молодых человека, стриженные под ежики и в очках в роговой оправе, доложили комиссару о своем прибытии. Оба были люди ученые, имели высшее образование, и если нужно что найти, Непременно найдут. Техники поставляли цветные камешки, но сложить из них мозаику и найти убийцу, вероятно, никогда бы не смогли. Для этого требовалось нечто большее. Они приехали с опозданием, потому что должны были оторвать врача от его ежедневной кружечки пива, которую тот любил растягивать до самого обеда. Глаза врача возбужденно поблескивали за старомодными очками. В ожидании он потирал себе руки. «Но, господа, есть у вас для меня что-нибудь хорошенькое?» Он искренне был оригинален. «В ванной комнате», — ответил Швенднер, и пока врачи-техники выполняли свою работу, он с Ядыбушем продолжал допрос Штеглемайера. «У кого имеется ключ, кроме вас?» — спросил Свендер, на что в Тегримайер с уверенностью ответил, что есть только два ключа. Один у Кавальтини, другой у него и его жены. «Даже у господина генерального директора не было», — добавил он. Ядабуш, обрезавший сигару, замер. «Ну, у того самого. Дружок я ней, И квартиру я и отставил года два назад». Господа Ростов ему помогала. Такой же благородный. Ван Ринтеля нам звать. На чай отваливает, что надо. Швендер застонал. Я так и знал. Снова попали в высшие сферы. Он громко шмыгнул носом. Что здесь пахнет трудностями, я унюхал сразу, как только приехал сюда. «Ван Ринтален был ее любовником?» Ядебуш да замолчал. Попухивая сигары, он внимательно посмотрел на потемневшую от старости картину. По всей вероятности, подлинный Дефреггер. Примечание. Франц Дефреггер, 1835-1921 годы, австралийский художник. Браконьер склоняется над ланью. И его на месте преступления застает лесничий открытые глаза лани смотрели прямо на яды буша И вдруг глаза эти исчезли и перед взором комиссара всплыла ванная комната убитая певица с открытыми глазами и убийца склонившийся над ней а потом его мысли перенеслись в далекое прошлое к 1944 году. Возвращаясь как-то на рассвете с ночного обхода в управление, он повстречал колонну жалких и оборванных людей. Сопровождаемая охраной и эсэсовцами, она вышла с территории Мамага и потянулась к товарной станции, где уже были приготовлены товарные вагоны. Место назначения один из лагерей уничтожения на Востоке. Ядобуш от в кресле и прижал руку к печени. Она была больна 1944 года, и врач настаивал на операции. Когда началась война, ядобуш по собственному почину начал помогать одной из групп Движения Сопротивления, не выставляя себя на показ, при случае давал совет или предупреждал о готовящихся полицейских акциях. После неудавшегося покушения на Гитлера Он попал в руки гестапо. Его сильно избили, а веревки или топора он избежал лишь благодаря тому, что тюрьма, где он сидел, подверглась бомбежке, и он смог до конца войны прятаться у друзей в одной из отдаленных деревушек. Ядубуш неожиданно поднялся и позвал одного из техников. «Взгляните, нет ли на телефоне?» И возьмите отпечатки пальцев у управляющего. Вошел врач. Вытирая руки полотенцем, он, разумеется, без следа цинизма, сделал замечание, угаданное Швенднером. Как меня уверили молодые люди, убитая была известной певицей. Но, вероятно, были мужчины. До думаю, убийство из ревности. Послушайте, вы... — гневно оборвал его Швентнер. Это действительно была знаменитая певица, и я надеюсь, что мне удастся поймать ее убийцу. — А дальше? — спросил я Дебуш. Задушена. Классически. Преступник, вероятно, стоял перед ней. Судя по следам на шее, он на голову выше. Он вдавил ей артерию, а большими пальцами вдавился в гортань. Так кто бы он не был, действовал он быстро. Вы заметили выражение ее лица?» «Она, должно быть, совсем этого не ожидала!» Штыгельмайер закрестил и в ужасе посмотрел на врача. Слезы побежали на моржовые усы. «Мне опять худо, тошнехонько!» — пробормотал он. «Можете идти домой», — сказал Ядыбуш. «Только пришлите сюда вашу жену». И помалкивайте, а не то я на вас рассержусь. Швендлер снялся от связки ключей, ключ от квартиры Кавальтини и протянул связку управляющему. Последний уж хотел было уйти, но я, дыбуш, остановил его. Еще одну минуточку. К госпоже не часто приходили мужчины? Ну, часто здесь пели или скандалили. Управляющие обычно знают о таких вещах. Но маленький человечек неожиданно энергичным тоном заявил, что госпожа Кавалькини куда как порядочная особа, и что он не может сказать о ней ничего плохого, ровным счетом ничего. Он знает только о господине Иван Ринтелене, который бывал и переночевывал у нее, но в последнее время не стал. Кроме того, сам он живет не в этом доме и забегает сюда лишь по утрам, или когда надо что-нибудь починить. Парадно убирает его жена. Штебимайер умолчал о том, что в последние недели перед домом часто стоял автомобиль Хаймера. «Пусть сами разбираются», — решил он. «Хорошо», — дружелюбным тоном сказал Ядыбуш. «И не зачем вам волноваться? Мы ничего не имеем против госпожи Калайтини, мы только ищем ее убийцу». «Да, вот еще, звонок. Часто он отказывал? Или сегодня в первый раз?» «Бывало и раньше», — ответил Стегельмайер. «В других квартирах тоже. Может, его починить?» «Ну, теперь уже не надо», — ответил Швентнер. «Когда управляющий ушел, Ядубур спросил врача».